Глава 14. Осколки прошлого. Весь вторник Тина была как на иголках. Ждала, сама не зная чего именно. То ли очередного появления доу, то ли звонка из полиции, то ли апокалипсиса. Но, как назло, воцарилось затишье. Ближе к полудню небо затянуло облаками, затем разверзлись хляби, и на город обрушился дождь, сперва проливенный, но постепенно мельчающий, стихающий, Однако заканчиваться он не спешил. Микроскопическая морось, больше похожая на взвесь тоски, в воздухе продержалась почти двое суток, до четверга. И лишь к вечеру в тучах появились прозрачно-голубые оконца. Незадолго до закрытия в библиотеку заскочил детектив Йорк, сумрачный и слегка небритый. «Запрет капитана Макои еще в силе. И я тут неофициально, так что держите рот на замке». «У меня и так от квартальной премии почти ничего не осталось», — предупредил он вместо приветствия, налегая локтями на стойку. Тина возблагодарила судьбу за то, что сегодня Аманда ушла пораньше, почти сразу после обеда, иначе расспросов было бы не миновать. В общем, Рейка пришла в сознание, это старшенькая Гримгрова, такую оторву еще поискать. Так вот, она вспомнила, что около машины с утра крутилась женщина. Волосы светлые, пепельные, остриженные до плеч, рост средний, телосложение спортивное. Пирс, привлеченный звучанием незнакомого голоса, высунулся из своей коморки, но тут у него зазвонил телефон. Тина невольно дыхание перевела. Сталкивать этих двоих не хотелось, тем более что настроение у реставратора было стабильно паршивое. «Сообщница Доу?» спросила она тихо, подаваясь вперед, и нахмурилась. «Где-то я уже ее видела или слышала описание». «Постарайтесь припомнить, мисс Мейнард», — рекомендовал Йорк и, услышав что-то на улице, отступил. «Мне пора. Берегите себя. Если что, сразу вызывайте службу спасения, роба Кэпа и этого своего речного дружка. А что касается Доу и его сообщников, клянусь, я доберусь до них. Чего бы мне это ни стоило» прозвучали его последние слова пафосно, и Тина гнала от себя мысль, однако она упорно возвращалась беспомощно. Если бы такую речь произнесло действующее лицо какого-нибудь романтического сюжета, например, Корсара или Геура, то оно было бы обречено в финале на печальную смерть после долгих душевных мук. «Вдовец!» пронеслось в голове, и пальцы сами потянулись к картотеке, к тому разделу, где томились непопулярные в саркастической и жесткой современности книги Байрона с единомышленниками. «Молодой, вечно мрачный, падающий все глубже в бездну, где добро неотличимо от зла». «О чем задумалась, Тинтин? тин, -тин? совсем рядом жизнерадостная. Тина вздрогнула и обернулась. Естественно, это спрашивал Пирс. «Кто же еще?» «Только немного посвежевший и словно бы взбодрившийся». Глаза у него сияли азартом. О раннем романтизме, честно призналась она. И о том, что детектив Йорк хорошо бы смотрелся в какой-нибудь трагичной поэме. Благородный пират-мститель, летящий навстречу собственной смерти! понимающе улыбнулся Пирс, и взгляд у него стал лукавым. Осторожнее, Тентин. Сперва ты сравниваешь мужчину с книжным персонажем, затем приписываешь ему несуществующие достоинства, «И вуаля! Ты влюблена!» Впрочем, женщин это касается тоже. «Но я не о том хотел сказать. Угадай, кто мне перезвонил!» В этот момент в желудке Тины жалобно заурчало. Захватить с собой бутерброды она благополучно забыла, потому что задержалась на пробежке, а пообедать в ближайшем кафе не позволили простейшие расчеты. Если затянуть ремень потуже и денек продержаться на чае с печеньем еще можно было, то экономить на кошачьем корме, а его запасы требовалось пополнить не позднее, чем сегодня, не дала бы совесть. «Директор библиотеки!» И сказал, что всех премирует. «Лучше!» Светло улыбнулся Пирс, и Тина поняла, что речь идет о книгах. «Мне перезвонил Альберт Барри. Оказалось, что звонки он сбрасывал из-за мигрения, а не из-за склочного характера, так что я на него грешил. В общем...» «Мы немного поговорили по-стариковски об антикварных книгах и нас пригласили в гости. Прямо сейчас. Поедешь?» Она замерла над картотекой. «После доу внезапные приглашения как-то не радуют. К кому?» «Да к мистеру Барри же, владельцу легенд и сказок Лоундейла. Чует мое сердце, мы сможем уговорить его на фотокопию». «Или даже на завещание в пользу городского фонда». Хватило одной секунды, чтобы страстный библиотекарь в душе Тины возобладал над зашуганной девицей с признаками паранойи. «Ну, разумеется, едем». Посетители в библиотеке к тому времени уже закончились, а высокое начальство в лице двоюродного племянника мэра не нарушало благородного уединения своих подчиненных, как, впрочем, и всегда. Поэтому Пирс волевым решением, как он сам выразился, прикрыл лавочку чуть пораньше, за полчаса до официального окончания работы. Легкое головокружение от голода, ясное небо после нескольких дней непроглядной хмари, особая свежесть в воздухе, ощущение бунта свободы, словно у школьницы, сбежавшей с уроков. Все это пьянило, рождало предчувствие необыкновенного приключения. «Держись, Кёна!» — весело думала Тина, лавируя между осколками неба на асфальте. «Скоро я проникну в твои секреты». Жил мистер Барри на полпути между библиотекой и домом с репутацией, что также виделось сейчас добрым знаком. Адрес, записанный в торопях на оранжевом стикере, выглядел смутно знакомым – Green End 43. Возможно, маршрут утренних пробежек мимо этого дома, который в воспоминаниях представал солидным особняком в окружении ухоженных лужаек и клумб с петуниями. «Притормози-ка, прыгунья. Мы уже пришли!» А в реальности оказался перекошенным домиком в глубине заросшего сада. Бал здесь правили неприглашенные цивилизованные цветы, но дикое буйство на перстянке, тимьяна, папоротников и... Тут сердце замерло, пропустило удар бледных лесных фиалок, вроде тех, что иногда встречались в лоун по тенистым речным берегам. Забора не было, Но вдоль всего участка, поперёк даже пешеходной дорожки, рос клевер, узеньким извилистым ручейком. Переступая через него, пирс замешкался, и лицо у него странно исказилось. Тина хотела спросить, все ли в порядке, но тут из темной глубины террасы вылетел клуб воистину драконьего дыма, и их окликнули. «Вы проходите, проходите! Я вас давненько жду, да?» Альберт Барри оказался низеньким, круглым старичком с невероятно косматой шевелюрой. Облачился он, не иначе по случаю торжественного приема гостей, в костюм тройку ленялого зеленого цвета. На кармане жилетки горел эмалевый клевер о четырех лепестках. — Садитесь тут! — указал хозяин на стулья, расставленные вокруг добротного дубового стола, потемневшего от времени. — В кувшине Эль, в чайнике ромашка для юных мисс... «А я пока что притащу угощение!» «А книгу?» — Встрепенулся Пирс и пихнул очарованную тину в бок локтем. «Мол, хватит пялиться, поздоровайся хоть!» Она плавно кивнула, чувствуя, как по губам расползается улыбка. Мистер Барри усмехнулся в усы. «Всему свое время! Эх, молодость! Никакого терпения!» Он поднялся из плетеного кресла, откладывая трубку, и стало заметно, что одна нога у него не гнется. Тина тут же спохватилась. «Вы хотели принести что-то? Давайте я вам помогу». Альберт Барри доковылял до дверей и обернулся, придирчиво рассматривая ее. Глядел полминуты, не меньше, прежде чем снова усмехнулся и пожал плечами. «Ну, помогите, мисс!» «Тина! Тина Мейнард!» Воров это жилище могло не бояться. Вряд ли посторонний человек мог отыскать что-либо ценное в таком нагромождении коробок, старой мебели, покрывал, полуислевших кружевных салфеток, детских игрушек, статуэток, картины, книг. Передвигаться приходилось осторожно, чтобы случайно не обрушить очередную гору хлама, небрежно прикрытую вышитым покрывалом. По сравнению с холлом и гостиной, кухня выглядела почти стерильно. Всего-то два буфета и полки, занимающие почти все место, которое еще оставалось после плиты и разделочного стола. Кресло-качалка и восемь связок пожелтевших газет на окне. Зато запах тут стоял изумительный. — Пирожки с крольчатиной! — кивнул мистер Барри на духовку. — Мне внучка раз в месяц привозит. У нее ферма своя в Сусексе. Славная девчонка. Не забывает меня старика ну-ка, доставай сама, мисс, коли пришла». Здоровенных с мужскую ладонь пирожков уместилось на противень ровно девять штук. Тина едва выволокла его на плиту, но потом дело пошло веселее. Вместе с хозяином дома в четыре руки они быстро выложили выпечку на блюдо, расписанное гномиками и зайчатами. Пирс за это время успел заскучать в одиночестве, но Кэллиу не притронулся и на дивные ароматы выпечки никак не отреагировал. «Мне право неудобно вас торопить, мистер Барри», — сходу начал он. «Но как насчет книги?» «Сперва перекусим и немного поболтаем, а потом уж и перейдем к сути», — ответил Альберт Барри, садясь в кресло и придвигая к себе кувшин с Элем. «Вы угощайтесь, угощайтесь! Мы не на Флит-стрит, я не тот». А фамилия моей покойной жены была отнюдь не Ловит», – кивнул он на тарелку с пирожками. Тина против воли рассмеялась и схватила один пирожок, тем более, что желудок начало сводить от невероятных запахов. Фильм или мюзикл? только уточнила она. Мюзикл, важно кивнул мистер Барри. Восьмидесятого года. Его только-только к нам завести успели, и дочка очень хотела послушать. Вот мы всей семьей в столицу и поехали. «На самом деле я не просто так время тяну», — обратился он к Пирсу. «В том, что касается этой книги, <coughs> история-то непростая. Суть в том, что легенды и сказки Лоундейла Дейла написал мой дед. И не придумал он ни словечка. Вот так-то. Все. Совершеннейшая правда». Он пригубил из кружки. Тина рефлекторно облизнула кончики пальцев, испачканные маслом, И только тогда осознала, что за небольшую паузу умудрилась умять целый пирожок. «Книга. Книга — часто лишь способ поговорить откровенно с теми людьми, которых никогда в жизни и не увидишь», — негромко произнесла она и, тщательно отерев руки салфеткой, налила себе ромашкового чаю в кружку. Он был странным, почти прозрачным и пах не аптечными пакетами, а живым летним лугом. Всем сразу. «Расскажите». — попросила она. Мистер Барри помедлил с ответом, а потом начал говорить. Медленно. Точно не просто вспоминал старую историю, а мысленно воскрешал ее перед глазами. — Вы, должно быть, заметили, что домишка у меня странный. А все дело в том, что его тут не строили вовсе. Дед привез его из родных краев в кармане сюртука. Мы, видите ли, не отсюда». Семейство Барри было родом из Дублина и считалось по тогдашним меркам преуспевающим, ибо содержало и не безуспешно пап-счастливчик. Дед Альберта Шон Барри появился на свет прямо накануне войны. В Смутное, дурное время. Его родители даже обвенчаться не успели. Отца призвали на фронт, где он изгинул. Мальчику досталась фамилия матери. Мать-то сама тогда была еще сущей девчонкой. Ей и двадцати лет не сравнялась, Но сына она любила и баловала, насколько это получалось в те страшные годы. Но только до поры. «Их там много было! Хватало глаз за младенцем приглядеть!» Неторопливо, размеренно рассказывал мистер Барри, загибая пальцы. «Тетка Лизбет с муженьком, тем еще выпивохой и с кучей детишек. Шестеро их было, что ли? Тетка Маргарет... Вдовая, тетка Анна и дядя Джон. Они-то тогда с папом уже управлялись. Ну и, собственно, дед Фергюс Барри. Когда война началась, он сильно захворал, но держался, пока рядом жена была. А когда она скончалась... В общем, в один день, как рассказывают, все семейство проснулось на пустыре. Фергюс Барри исчез вместе с пабом «Счастливчик» и годовым запасом лучшего «Эля в округе». «Что? Прям так и пропал?» — удивился Пирс. Удивился слишком наигранно, чтоб это не произвучало издевательски, но мистер Барри словно ничего не заметил и кивнул. «Истинно так. Про старика Фергюса давно поговаривали, что роду он не совсем человечего». Да и пап ему достался непростыми путями, но никто не верил, ибо выглядел он, рассказывают, точь в точь, как обычный старикан, прижимистый и вздорный. Ну, прям как я, хмыкнул он. Как он исчез, так и семья распалась. Каждый стал справляться, как мог. И Сьюзен Барри попросилась на постой к старшей сестре Эмили Ли Макбрайт, которая давненько уже на особицу жила. Вот за теткой Эмили то и водилась всякое. Деду Шону тогда целых восемь лет стукнуло, так что жизнь в теткином доме он запомнил хорошо, и все, что услышал своими ушами, увидел своими глазами, Шон Барри записал. Так-то и было положено начало легендам и сказкам Лоундейла, не сказкам старого Дублина. Полушутя, полусерьезно переспросила Тина. Альберт Барри рассмеялся хрипло и надсадно. Смех перешел в кашель, и его пришлось запивать Элем. Нет, по правде сказать, следовало бы книгу обозвать Лисы графства Рэндл. Потому что к концу войны Шон Барри покинул родные края и переехал сюда, в Рэндал. Тетка Эмили Ли его научила многому не сказать, чтоб совсем бесполезному. Потому. С собой он привез в кармане вот этот домишка. Думается мне, что раньше на нем болталась вывеска «Счастливчик». Ну и быстро дела завел с местными лисами. Без этих рыжих прохвостов ни одна стоящая история не начиналась. Ни до войны, ни тем более после. Усмехнулся старик, и глаза его, помутневшие от возраста, на мгновение сверкнули травяной зеленью. Дед продолжил записывать а потом и издал книгу. Правда, название пришлось переделать, чтоб городской совет денег дал, потому на обложку и вылез Лоундейл. Он повел рукой над столешницей и опустил ладонь на отдаленно знакомую темно-красную обложку. Книга, на корешке которой было вытеснено легенда из сказки Лоундейла, преспокойно лежала на столе. Так, словно всегда, здесь находилась». А между тем, Тина ясно помнила, что никакой книги тут не было. По крайней мере, когда она сгружала поднос с пирожками, теперь уже ополовиненный. «Скажите...» — вопрос застрял в горле, и пришлось прокашляться. «Скажите, мистер Барри, а в этой книге есть истории о реке? О черных и белых камнях? И о колдунах?» Лицо у него приняло невероятное выражение. Такое, словно он совершенно не ожидал, что его росказням поверит, а потому одновременно испугался и обрадовался. — О реке! Реки всякие там упоминаются не единожды, но чтоб еще и камни! Мистер Барри задумался и умолк. Зато пирс оживился и перестал, наконец, взглядом сверлить столешницу. — Впрочем, кое-что припоминаю. Вот, посмотри-ка! Он бережно раскрыл книгу и придвинул ее к Тине. Та углубилась в чтение. Сперва история показалась, в общем-то, не новой. Это было изложение знакомого уже сюжета о графе Валентине, который подружился с лисьим чародеем, Эйлоханом. «Эйлохан, Эйлохан», — пронеслось в голове. «Где-то это имя уже всплывало. на что ли, упоминал его?» Побратимство человека и Фэри для многих вскоре стало как бельмо на глазу, особенно для епископа и науськанного им короля. Но после первого испытания, когда графуде приказали найти жену за три дня, фабула неуловимо поменялась. Во-первых, появлялся сообразительный ученик-чародея, мальчишка, который и выполнял большую часть неприятных заданий от епископа и короля, пока Валентин с Эйлоханом пировали под холмом. Во-вторых, Концовка от милой детской сказочки куда-то подевалась, а вместо нее Шон Барри влепил финал от триллера. Вот король, которого епископ победил в предательстве графа Валентина, посылает войска. Граф же веселится под холмом с другом-чародеем, не слышит жалобных песен птицы оберега. Вот солдаты врываются в замок, убивают красавицу-жену, связывают старшего сына и бросают в реку, младшего насмерть затравливают собаками. — Это что такое? — пробормотала Тина хмурясь и подняла голову, перехватывая взгляд хозяина. — Детей-то зачем? Лисы уверяют, что все так и было, а врать им незачем, — мягко ответил мистер Барри, откидываясь на спинку кресла и выпустил из трубки клуб дыма. — Ты читай дальше, читай. Жаль, что деда сейчас нет рядом. Ему бы понравилось, как ты переживаешь за героев. Как не спешил граф Валентин вместе с другом-чародеем на выручку своей семье, а спасти сумел только младшую дочь. За жизнь старшего сына хозяин реки затребовал кровавую плату, сердце. Конечно, Валентин согласился, мучимый чувством вины, и тут же упал замертво. И тут сюжет окончательно расходился с детской сказкой, попал в ловушку. Мальчишку возвращать хозяин реки отказался, пока не отдаст свое сердце и Эйлахан тоже. Лисий-чародей готов был уже согласиться на смертельную сделку, когда в дело вступил его ученик, тот самый пронырливый юноша. Он бросил на бережок ожерелье графской жены, а когда к камням потянулся жадный хозяин реки, отрубил тому голову. И сам стал хозяином. Плененного мальчишку ученик-чародея тут же вернул на сушу, и с этого момента сказка свернула на привычные рельсы. Эйлохан нашел способ оживить Валентина, вложив ему в грудь половину собственного сердца. Друзья обернулись огромными лисами и растерзали злого короля с епископом заодно. На трон зашел выживший графский сын. Двух лисов, Чернобурова и Красного, якобы видели потом не одно столетие в графстве Рендел, да и в других местах. А ученик-чародея, — Возвел на реке мосты из тех камней, которые остались от рассыпавшегося ожерелья погибшей графской жены, дабы навеки связать реку обетом, — слух прочитала Тина. — Мосты из бусин? Серьезно? — Он ведь был учеником великого чародея Эйлахана, — улыбнулся в собственные усы мистер Барри. — Нравишься ты мне, мисс Мейнард. Чем-то на мою внучку похожа. Та тоже под хорошую книжку могла умять целый противень пирогов. Тина покосилась на практически опустевшее блюдо и почувствовала, что момент удачный. Может, тогда передадите книгу библиотеке? набралась наглости она. Или хотя бы позволите сделать фотокопию? Старикан раскашлялся дымом. Вот еще, фыркнул. Но ты приходи, когда надо, читай. Помру. «Может, и тебе книгу завещаю?» «Только мы, Барри, живучие. Ждать придется долго!» И он подмигнул. Тина искренне хотела бы задержаться подольше, посидеть над книгой, прикончить оставшийся пирожок, остывший, но все еще божественно вкусный, поболтать с мистером Барри о пустяках и задать ему кучу очень важных вопросов. Но Пирс глядел из подлобья уже не сумрачно, а откровенно зло. «Ладно!» протянула она. — Ладно, спасибо вам огромное. Я в восторге, честное слово. Последний вопрос только. Ваш дед что-то унаследовал от Фергюса Барри и чему-то научился у своей тетки Эмили. Но ведь все это не исчезло, думаю. Оно досталось вам? Альберт Барри откинулся назад, медленно качнулся в кресле. Дым повис над ним кольцом, очерченным четко, словно циркулем. — Это не вопрос ведь, милая. Пирс спнул тину под столом и что-то прошипел, но она его проигнорировала, мысленно пообещав себе устроить разборки уже после ухода. — Нет, вопрос вот какой. Вы когда-нибудь замечали тут, в Лоундейле, похожих на вас? Вспыхнул огонек в чубуке трубки и отразился в глазах зеленцой. — Похожих людей? — Нет, не их. «Ну...» — мистер Барри затянулся. «Случалось. Одну такую встречаю часто, особенно по утрам. Она развозит газеты. Молоденькая совсем. Еще был юноша, очень состоятельный по виду, почтительный. Лет шесть назад он подвозил меня к дому», — нахмурился старик и провел над своей головой ладонью справа налево. «Волосы он зачесывает вот так». Одеться голочки. Хозяин реки видел однажды. Издали. И еще. Пауза затянулась. Тина поджала ноги, и очередной пинок от Пирса пришелся в пустоту. Да, мистер Барри? Уж не знаю, стоит ли упоминать их, потому что они не люди, но и не... не старого рода. Нахмурился тут и отложил трубку. Раньше они часто разъезжали по городу на фургонах, одинаковых таких. Теперь я их вижу редко. Но мне все время чудится, что они поблизости. Помню, я как-то шел с почты и вдруг увидел сразу двоих, такие угрюмые, горбоносые, похожие как близнецы. Струхнул я тогда, надо признаться, очень сильно. Домой возвращался кружным путем, А потом все мерещилось, что они толкутся на пороге. Но обошлось. Вздохнул тут мистер Барри и опустил глаза. Видать, им не стариковские кости нужны, мисс Мейнард. Перед внутренним взором замелькали газетные объявления, и пронеслась неприятная мысль. Ага, конечно. Им нужны камни, кости города. Причем срочно. Большое спасибо, мистер Барри слух сказала тина вы нам очень помогли правда я наверное еще воспользуюсь вашим приглашением и обязательно загляну заглядывай милая заглядывай кивнул он несколько сонно и смежил веки а эль хорош такого сейчас не делают провожать гостей альберт бари не стал потому прощание вышло коротким и суховатым да и сам визит в целом оказался недолгим Но стемнеть за это время успела окончательно. Идти по пустынной Грин-Энд было жутковато. Под каждой гортензией меречилась по Доу, под особо раскидистыми аж по два. Тина терпеливо дождалась, пока дом барри останется достаточно далеко, и только тогда напустилась на пирса. Что на тебя нашло? Я думала, ты в хорошем настроении из-за книги. Что за гримасы такие? Пирс сутулился и по-мальчишески сунул руки в карман и брюк. Зуб разболелся. Не бери в голову, Тинтин. -тин. Я завтра заскочу к своей второй, она посмотрит. Это действительно так ужасно выглядело. Совесть не упустила случая вцепиться Тине в холку. Получается, человек страдает, а я себе выдумываю всякую ерунду на ровном месте. Нет. — собрала Тина и улыбнулась виновато. «Я просто за тебя беспокоюсь в последнее время. Вот ты...» Она прикусила язык. Почему-то вспоминать о крысином укусе вслух показалось не к добру. Пирс повернул голову. Свет от фонаря графично разделил его лицо на две части. Точно половины от белой и черной маски. Одной усталой, другой оскаленной. «Да, время нелегкое какое-то тебя проводить или ты сама? Она с готовностью заверила его, что доберется до дома и одна, благо здесь недалеко, и, прощаясь, неловко наказала обязательно зайти в круглосуточную аптеку и купить обезболивающего. Потом, уже почти добравшись до холма, вспомнила про кошачий корм и чертыхнулась. Ближайший магазин был в половине квартала отсюда, ближе к стадиону. Кошки, впрочем, возблагодарили ее мелодичным мурлыканьем и жадным урчанием, собравшись вокруг наполненных мисок. «Бедные вы, бедные!» — вздохнула Тина, оглаживая вертлявые спины. «Совсем я вас забросила! Плохая хозяйка, да?» Королева, исполненным достоинства жестом, потерлась о ее голень, заверяя в том, что нет, хорошее, даже очень. Мобильник на столе тринкнул. Пришло сообщение от Уиллоу. Что само по себе было странно. Хоть номерами они обменялись давно, еще в достопамятный вечер заключения Альянса, но смс девчонка воспользовалась впервые, а теперь написала коротко и совсем непонятно: Новости про фонтан! По нашей части! Или дебилы? Только Тина собралась написать ответ, как мобильник дернулся еще раз: Включи новости прямо сейчас! И еще. Звездочка «Сичс» и «Да черт! Ну ты поняла!» «Ага, прекрасно поняла», вздохнула Тина, откидываясь на стул и закрывая глаза. «Вот только телевизора у меня нет. Замечательно!» «Вообще-то есть. На чердаке. Среди хлама. И он вполне в рабочем состоянии. Кёна обнаружился посреди кухни прямо на столе в задравшейся футболке с королевой под боком. Незваный, непристойный и неотразимый. Впрочем, как обычно. Тина про себя сосчитала до десяти, потом решила, что уже успокоилась и голос будет ее слушаться. — Мне прям неудобно давать советы многомудрому колдуну, но на столе обычно не лежат, за ним едят. О — улыбнулся Кёнвальд мечтательно. Я бы с удовольствием развеял твои невинные заблуждения насчет столов и способов их использования. Но сперва я хотел бы все-таки включить телевизор. Ива редко бывает столь настойчива. Даже любопытно, что ее так обеспокоило. Он осекся. Медленно, очень медленно Тина склонилась к нему, дохнула на полоску бледной кожи под задравшейся футболкой, Мышцы на животе у него отчетливо напряглись. И выпрямилась, гробастов разнежившуюся в тепле королеву. «Что ты делаешь?» Голос у Кены был хриплым и более глубоким, чем обычно. «Иду на чердак за телевизором», — сделанной невинностью ответила она, обернувшись на пороге. «Кошку я у тебя конфискую, прости, а то одной там страшно и темно». Мысли в голове разбегались во все стороны, как мыши в чулане, где внезапно зажгли свет. И к расследованию они не имели совершенно никакого отношения, зато щеки от них пылали так, что, кажется, светились в темноте. «Я бы не смогла так заигрывать с Йорком», — думала Тина, тревожно стискивая королеву в объятиях. Та беспокойно мила хвостом, да и мурлыкать перестала, но попыток вырваться и убежать от взбудораженной хозяйки не делала. Ни с Йорком, ни с тем парнем из старшей школы. Боже, как его звали-то? Забыла. С Кенвальдом она постоянно чувствовала, что балансирует на грани, между дозволенным и недозволенным, между благопристойной явью и сном, где можно все. И останавливали ее даже не соображения приличий. Какое там кокетливое целомудрие в двадцать шесть лет! А ощущение необратимости. С ним... Все было слишком по-настоящему, весомо, навечно, как в легендах и сказках, где единственный поцелуй венчает двоих, связывает до конца жизни. Сам Кён наделал немыслимые вещи, говорил такое, от чего вскипала кровь, и в то же время сам реагировал невероятно остро на то, что делала Тина. На теплое дыхание на своей коже, на сны. «Я хочу, чтобы это продолжалось», — промелькнуло в голове. «Пусть в комплекте с Дову и крысами, но лишь бы было. Лишь бы...» Я посмотрел на Марка с одним глазом, сообщил Кион, как ни в чем не бывало, возникая на полшага впереди. «Крепкий парень. Уже почти оклемался. И не озлился. Ты сильно рисковал». «Обиженный мальчишка лучше, чем мертвый мальчишка». Пожал он плечами. «А сам-то ты готов к тому, чтобы тебя обидели, но уберегли от опасности?» спросила Тина и тут же прикусила язык, почувствовав, что перегибает палку. «Ладно, проехали. Скажи лучше, почему ты решил, что телевизор работает? Вообще-то дед отнес его на чердак именно потому, что там чего-то сломалось». «Гнездо для антенны там сломалось», — фыркнул Кёна, снисходительно улыбаясь через плечо. — Ничего такого, что нельзя было бы исправить паяльником и десятью минутами работы. — Я даже не буду спрашивать, откуда ты вообще знаешь, что такое паяльник, потому что я не знаю. Он рассмеялся. На чердаке было тихо и пустынно. Чернел распахнутый зев дальнего сундука. Видимо, Уиллоу поленилась захлопнуть крышку, когда искала вещи на смену промокшим. Под самыми откосами, в пыли, виднелись отпечатки кошачьих лап. Над окном висела жутковатая африканская маска. Сувенир, привезенный из дальнего плавания кем-то из непоседливых прадедов. Телевизор стоял на особицу, на трехногой табуретке, явно не так давно протертой от пыли, сияющий буквально. «Признайся, ты всю технику в моем доме уже изучил?» Весело поинтересовалась Тина. «Королева?» Почувствовав перемену настроения, с облегчением выскользнула из объятий большой мохнатой каплей и, мазанув по ногам хвостом, скрылась среди сундуков. «Надо же, мне было как-то коротать ночи, когда я сторожил твои жаркие сны, Тина Мейнард!» — улыбнулся он и сел прямо на пол, похлопав рядом с собой. «Устраивайся поудобнее. Надеюсь, мы не опоздали?» Помедлив секунду, она села подле него и боком прижалась, опуская голову к нему на плечо, совсем как на свидании в старших классах, где-нибудь в кинотеатре, на ночном сеансе, на последнем ряду. «Может, позвать Кённу в кино?» — подумала она вдруг. «Потом, когда все утрясется?» Мысль отдалась сладкой дрожью в конечностях. До сих пор спираль событий раскручивалась столь стремительно, что времени подумать о том, что будет после, отчаянно не хватало. Не получилось довести размышления до логического конца и сейчас. Провод с вилкой сам дополз до розетки, и телевизор действительно заработал. На втором канале сюжет про фонтан, упомянутый Уиллоу, как раз закончился, но, видимо, это была новость дня, потому что крутили ее по всем каналам с разной периодичностью. Удача улыбнулась им уже минут через 15 на шестом канале. И Тина обрадовалась про себя, что смотрит видео не одна, а вместе с Кионвальдом, чья уверенная холодная рука придерживает ее за плечи, защищая от любой беды. На первый взгляд, для непосвященных в сюжете не было ничего ужасного. Пока на экране показывали картинку с видеорегистраторов такси, зафиксировавшего ужасающий акт вандализма, похищение скульптуры девы с кувшином, украшавший фонтан последние лет двести, голос диктора возмущенно перечислял убытки, нанесенные городскому бюджету. Но для нескольких наблюдателей и фургон с полузакрашенным логотипом, и люди, которые затаскивали в него разбитую на куски деву, представали не просто вандалами. — Это же перевозки Брайта! — хрипло выдохнула Тина, узнав фрагменты логотипа, которые столько раз видела на бейсболках курьеров, доставлявших ей книги. — И та женщина, полная блондинка с косматым каре. Она точно сообщница Доу. И это она чуть не угробила жену и дочь Гримгроува. И... О, Господи! Капитан Маккой же показывала мне ее фотографию. А Йорк-то знает? А...» Хватка Кенвальда на плече стала жестче. «Похоже, что здесь многое упускаю именно я», — произнес он задумчиво, опустив веки. Из-под ресниц полыхнуло синим пламенем, ледяным и гневным. И успокаивало лишь то, что этот гнев направлен не на нее, а на тех людей или не людей с видео. И хотел бы развеять твое неведение, ибо нет ничего опаснее. Ты поможешь мне, Тина Мейнард. Она тоже зажмурилась, набираясь храбрости. Конечно. Расскажу все, что мне известно, но. Он поцеловал ее в висок, ободряя и поощряя. — Но? — Расскажи мне правду о камнях, — отважилась Тина. — Я читала историю о Валентине и Эйлахане. Это ведь ты ученик Лисьего чародея Там говорилось, что ты сделал мосты из камней, которые остались от ожерелья графини. Тогда при чем тут статуя? И почему тени ищут именно белые камни? Мучительно долгие полминуты тянулась пауза. Бродили отсветы телеэкрана по смеженным векам, Ведущий бодро перечислял результаты теннисных матчей в одной шестнадцатой финала. Королева нарочито шумно барахталась в сундуке. «Ты злишься?» — тихо спросила Тина, сжимаясь, точно стараясь стать меньше. «За вопрос». «Нет», — ответил Кёнвальд необыкновенно ласково. «Посмотри на меня, пожалуйста». Она послушалась. Его лицо выражало не раздражение, не ярость, не досаду. «Всего лишь печаль». «Я не могу сердиться на тебя, тем более за желание узнать правду», — мягко произнес он. «Однако некоторые осколки прошлого даже Великая река времени не сумела обкатать. Мне кажется, если я возьму их в руки, то станет больно». «Я отвечу на твой вопрос, Тина Мейнард, хотя бы за тем, чтобы ты не искала ответов у кого-то другого». «Но немного позже. Давай посидим так еще немного». Он умолкнул, и в этот момент в груди утины что-то хрупнуло, треснуло, сломалось, как прочная скорлупа, и проглянул нежный росток. И та смутная нежность, которая появлялась при взгляде на спящего Кенвальда, и жар, поднимающийся от его слов, и вот это страстное желание какого-то общего «потом», Все обрело новое старое имя. «Я его люблю», — подумала Тина, обмирая от ужаса. И кивнула, готовая ждать ответов сколько угодно. Например, сорок минут, пока идет дурацкое шоу «Роб и Боб», кошки не просят жрать, а Доу и прочую нечисть можно выкинуть из головы.